Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет. «Охотник на льва. Персидская сказка». Читает Олег Шубин. Было или не было, жил один собиратель колючек, и был у него осел. Каждый день собиратель колючек бродил по пустыне, собирал колючки и нагружал их на осла. Он заставлял осла много работать, а есть ему давал лишь горсть грязной соломы. Ослу надоела такая жизнь. Он стал думать, как бы ему избавиться от такого плохого хозяина. Осел решил не есть больше соломы и притвориться больным. Однажды ночью, вернувшись с поля, измученный осел не стал есть сена и лег на землю. Утром, когда пришел хозяин и увидел, что осел заболел и даже не может подняться с земли, он очень огорчился. «Мой осел захворал, и дела мои теперь пойдут плохо». Вряд ли осел сможет быстро поправиться, я же при своем положении не смогу содержать больного осла, тем более, что он сам виноват в своей болезни. Лучше всего будет, если я подниму его пинком и прогоню за ворота. Он заставил осла подняться, посмотрел на него и, почесав себе бороду, убедился, что животное очень исхудало и больше ни на что не годится. С помощью всей родни и соседей он волоком потащил осла с заселения и оставил в степи. Осел очень обрадовался, побежал по степи, пришел в лес и стал пастись. Постепенно он окреп, разжирил и повеселел. Никто бы при виде его не поверил, что это тот самый тощий осел. Однажды осел так увлекся едой, что не заметил, как к нему подошел лев, живший в том лесу. Когда осел услышал львиное рычание, он чуть не умер от страха. «Что делать? Что делать?» — подумал осел. «Если я побегу, то боюсь, что лев погонится за мной. Если я останусь, то боюсь, что лев, тигр или другой хищный зверь придет и меня съест». Наконец он подумал. «Ведь у меня есть голос. Закричу-ка я и попробую напугать врага». Осел, что было силы, закричал по-ослиному. Крик его разнесся по всему лесу. Услышал его и лев. Что скрывать от вас? Лев тоже испугался и подумал. О горе! До сих пор я думал, что на свете нет рева сильнее и гуще моего. Но этот рев во сто раз сильнее и громче. Не дай бог, если он сам, как и его голос, сильнее меня. Какую же я совершил ошибку, что пришел в этот лес? И лев, растерявшись, страшно испугался и не знал, что ему делать. Вдруг они неожиданно столкнулись друг с другом. Осел понял, что перед ним лев, но не показал вида, что очень его испугался. Лев же не догадался, что это был осел. Он видел перед собой какое-то животное выше и крупнее его самого. Лев стал думать, что это за животное. Лев хотел вернуться назад, но побоялся, как бы это животное не набросилось на него сзади. Он не придумал ничего лучшего как подойти поближе к ослу, вежливо поздороваться с ним и в знак почтения поцеловать землю. Осел понял, что лев его боится. Он ответил на его приветствие и спросил льва. «Зачем ты пришел сюда без всякой надобности? Кто ты такой? Как тебя зовут?» Лев ответил. «Я лев и пришел служить тебе». «Я охотник на львов», — сказал осел. Я возьму тебя в услужение, но знай, если ты трижды не выполнишь моего приказания или сделаешь что-нибудь плохое, то я разорву тебя на куски». «Ладно», — согласился лев. Они стали друзьями, но все мысли осла были направлены на то, как бы избавиться от льва. Однажды осел сказал льву. «Эй, лев, я хочу немного поспать. Ты постереги меня». И сразу же притворился спящим. Осёл надеялся, что когда он уснёт, лев убежит. По правде сказать, лев хотел убежать, но он боялся попасться. И вот осёл дремал, притворившись спящим, как вдруг ему на лоб села муха. Лев очень испугался, подбежал к ослу и потихоньку кисточкой хвоста согнал муху и обругал её. Осёл начал кричать «Кто тебе велел бить муху, которая убаюкивает меня?» «Знай же, что это первый дурной поступок, и плохо тебе будет, если твоя оплошность повторится». «Я виноват», — ответил лев, — «я не буду больше так делать». «Посмотрим», — сказал осел. На другой день осел вместе со львом пошли в лес и неожиданно очутились около болота. По рассеянности осел шагнул в болото и увяз. Еще немного, и он утонул бы, как вдруг лев, словно ветер, бросился к нему на помощь, подполз под него и на себе вытащил на твердую землю. Осел стал выражать недовольство и закричал на льва. «Ты очень своеволен. Ты что же, подумал, что я сам не смогу выбраться из болота? Там была могила моего отца, да простит Господь его грехи. Я вспомнил его и хотел прочесть молитву в его память, а ты не дал мне этого сделать. Так вот, это твоя вторая ошибка». Если ты в третий раз ошибешься, то горе тебе. Прошло еще два дня. Оба они боялись друг друга, пока однажды не вышли на берег реки. Когда осел увидел воду, он вспомнил, что очень хочет пить. Он влез в реку и беспечно разлегся на воде. Но течение понесло его. Он чуть не утонул и громко позвал на помощь. Лев бросился в реку и вытащил осла из воды. Осел посмотрел сердито на льва и сказал. Мы не можем жить с тобой в мире, и я тебе дам сейчас по заслугам. Я только хотел совершить омовение. Как ты мог подумать, что я тону? По-твоему, ты спас меня? Я знаю, что с тобой делать». Когда лев это услышал, он подумал. «Будь что будет, я убегу. Если я смогу убежать от него, то, может быть, спасусь. Если же не смогу, рано или поздно он все равно меня убьет. Лучше пусть это случится раньше». Лев прыгнул в самую гущу леса и молниеносно скрылся. Когда осел это увидел, он очень обрадовался и, немного побежав за ним, крикнул вдогонку. «Жаль, что мне не хочется бежать за тобой, а не то, мне ничего не стоило бы схватить тебя. Но я поручу своим слугам, чтобы они тебя поймали, где бы ты ни был». Лев бежал все глубже в лес и иногда от страха оглядывался назад. Потом он встретил лесу. — Эй, лев, — спросила лиса, — почему ты, как испуганная кошка, мечешься из стороны в сторону? Лев рассказал ей все, как было. — У нас нет животного, которое было бы сильнее тебя. Расскажи мне его приметы, — попросила лиса. — Он храбрее меня и выше. У него длинные уши и круглые когти наподобие чашки. — Эх, бедняга, — засмеялась лиса, — это же осел, твоя добыча. Зря ты его испугался. «Вернись, пойдем вместе, распари ему брюха Сердце и печень ты ешь, а мясо я». леса немного успокоила льва и заставила вернуться назад. Осел радостный прогуливался на лугу, как вдруг увидел голову льва, а за ним лису. Он немного подумал и, когда они приблизились, закричал. «Молодец, лиса! Ты хорошо сделала, что привела этого беглого слугу лугу!» Подожди немного, я сейчас приду и вырву у него сердце и печень. Как только лев это услышал, он сказал лисе, «Эй, ты, подлая лиса, ты что же, обманываешь меня и хочешь придать смерти?» Он подбросил лису, ударил ее оземь и убил, а сам бросился бежать. Такова история льва и охотника на львов. Вы слушали персидскую сказку «Охотник на льва». Читал Олег Шубин.